мотья Губина. Оживим лекарскую лавку или укольчик, ваша светлость? Глава 1 Река, новый мир, умирающий незнакомец. Мужчина не дышал и не реагировал на окрики. Я вытащила его на берег по инерции. И вместо того, чтобы хоть на секунду задуматься о том, что сама делаю в реке, приступила к стандартной первой помощи утопающим. Перекинула эту огромную неподъемную тушу через колено, позволяя стечь лишней жидкости, прочистила ротовую полость, после опрокинула пострадавшего на землю и внимательно проверила пульсы дыхания. Ни того, ни другого не было. Вдобавок кожные покровы начали охлаждаться. Других повреждений не наблюдалось, но для утопленника это не столь важно. Но когда я уже хотела удостовериться в его полной нежизнеспособности, напоследок посветив фонариком с чудом неутонувшего и работающего телефона на зрачки пациента, мне на секунду показалось... Нет, не показалось. Они среагировали? Немедленно, мгновение начала сердечно-легочную реанимацию. 30 нажатий, два вдоха, 30 нажатий, два выдоха. Через 10 минут я уже была готова разреветься. Пациент не просто не дышал, он все холодел и холодел. Неужели он станет моим первым, первым не выжившим. И в этот момент мне уже было все равно, как я оказалась в воде посреди реки, если заснула прямо за рабочим столом. Стало неважно, почему вокруг лишь лес, а людей или же их недавнего присутствия не наблюдалось, лишь дикая природа. Моя униформа была насквозь мокрая и обдувалась холодным ветром, который тянулся с реки. Ноги свело от холода, а правая кроссовка где-то потерялась. Но и это я игнорировала. Все это было неважно. Сейчас передо мной был умирающий человек, и он собирался сделать это прямо на моих руках, игнорируя весь тот опыт, который я годами нарабатывала. Все те дни одиночества, которые проводила за учебниками и видеолекциями, когда мои друзья шли на очередную тусовку, а родственники собирались на дни рождения племяшек. Ради мечты, стремления, одержимости я растеряла всех друзей и отдалилась от семьи. Все ради призвания, ради цели стать настоящим врачом, спасающим жизни. На глаза выступили злые слезы. Я остервенела, сделала еще два вдоха в грудную клетку, а потом не выдержала и, стараясь уложиться в 10 секунд, превышение которых может стать фатальным для человека, громко крикнула в пустоту. «Ты не можешь умереть! У меня на руках!» А потом от всей души залепила пострадавшему смачную пощечину. Но на красивом аристократическом лице с небольшой щетиной даже следа не осталось. Не позволяя себе поддаться панике, немедля вернулась к непрямому массажу сердца. «Раз, два, три, Светка, не реви! Четыре, пять, шесть... Почему же ты не умер где-нибудь подальше от меня-то, а? Семь, восемь, «Хватит давить, дура!» — прохрипел голос неподалеку. Я вздрогнула и на секунду сбилась, но взяла себя в руки и восстановила счет, одновременно ликуя от того, что в этом лесу не одна. Как только сделала положенные два резких вдоха, громко крикнула. «Мужчина, вызовите скорую! Позовите кого-нибудь! Здесь человек умирает!» Так как ответа не получила, то, стараясь не сбиться, осторожно осмотрелась. «Пусто. Совсем никого». Но не показалось же мне в самом деле. «Мужчина! Перестаньте меня дергать!» прохрипелся тот же голос снизу. Я ошеломленно посмотрела на покойника. «Дай умереть спокойно». Мужчина открывал рот и просто говорил, без натяжки, не задыхаясь и при этом все так же не подавая признаков жизни. Отдернув руки, я с размаху плюхнулась ухом на крепкую грудь в мокрой рубашке пытаясь услышать сердцебиение, которого не было. Но быть подобного просто не может. Это противоестественно, а значит... Так... Та Резкося в пятой точке на траву, я приложила пальцы к собственному запястью, считая пульс. Все просто. И у всего в этом мире есть объяснение. Если я вижу то, чего и быть не может, то значит что-то не так со мной. Правильно? Правильно. И лучший помощник в этом – собственное сердцебиение. У здорового человека в покое сердце бьется со скоростью 60-80 ударов в минуту, иногда чуть быстрее у женщин и детей. Вариантов только два, при которых я могу видеть подобные нереальные видения. Либо я сплю, либо в коме. В первом случае пульс замедляется до 35-50 ударов в минуту. Во втором – он частый, но неровный, то есть рваный. Да, может быть, у меня галлюцинации, но они не могут противостоять элементарной математике и законам физики. Пульс был нормальным. Для моего, конечно, довольно нервного состояния. Я недоуменно заморгала, смотря то на себя, то на лежащее рядом тело. А может, мне только показалось, что он говорит? И тут раздался взрыв. Земля содрогнулась, небо окрасилось алом, а в ушах затрещало. Я рухнула лицом вниз, закрывая собой мужчину. Привычка и врачебный инстинкт, ничего тут не поделаешь. В сознании бились панические мысли, но главная из них была «Куда я, черт возьми, попала?» «Да сколько можно?» Вдруг выругался подо мной утопленник, распахнув почти черные глаза, а в следующую секунду он рывком сел, властным движением перехватил мою руку, протянул к бледному лицу и... и... ни слова не говоря, раскрыл рот и впился в запястье выдвинувшимися острыми клыками. Я задергалась, пытаясь вырваться, но хватка незнакомца была поистине железной. Не отрываясь от схваченной руки и высасывания крови, он кинул на меня презрительный недовольный взгляд, а через пару мгновений осторожно вытащил клыки наружу, ровно в том же направлении, что засунул, причиняя совсем минимальную боль, словно достал иглу шприца после укола. Под моим ошарашенным взором мужчина провел горячим языком по двум маленьким ранкам, и они прямо на глазах начали затягиваться. После вернул мне, уже не сопротивляющийся, руку и кивнул. «Спасибо». «А... боюсь, сегодня умереть не получится», — хмыкнул он, поднимаясь на ноги. «К сожалению, из-за вас, юная леди, я упустил момент. А сейчас прошу простить, но мне нужно вернуться к работе». С этими словами он чуть заметно поклонился, оставаясь все так же невозмутимо спокойным и направился в сторону, откуда прозвучал взрыв. Сейчас там над лесом и кронами высоких деревьев клубился черный дым. Какое-то время я ошарашенно сидела на траве, а потом вскочила и бросилась вслед за мужчиной.